О том, как Горбачев сдавал советские позиции американцам. Из книги А. И. Уткина «Русские войны XX века. Москва. Алгоритм. 2009 год». Правый республиканизм. США из избирательной кампании 1980 -го года победителем вышел Рональд Рейган, который считал Джимми Картера слишком мягким. Он объединил политические силы правого фланга республиканской партии, опираясь на разработки нескольких мозговых трестов, фонда наследия, а также Американского предпринимательского института, Гуверовского института войны, мира и революции при Стэнфордском университете, Центра международных исследований Джорджтаунского университета. Консервативная тяга выдвигала идеологически однородный состав дипломатов, желающих вести жесткую линию. «Были поставлены четыре крупные задачи. В экономике выдвинутая инициатива рейгономики, высвобождение резервов американской экономики. В инаугурационной речи Рональд Рейган поклялся крепить экономическую мощь США. Перефразируя Черчилля, можно сказать, что я не для того дал клятву сейчас, чтобы председательствовать при распаде сильнейшей экономики мира». Это была цитата Рейгана. Во внешней политике были осуществлены отход от картеровской уважительности к союзникам, поворот к опоре на собственные возможности. Ради достижения американского превосходства администрация Рейгана предпринимала попытки возродить ожесточение холодной войны, ужесточение международных отношений до степени двухсторонней поляризации мира. Не следует излишне полагаться на понимание, благожелательность и склонность к сотрудничеству внешних сил. Можно использовать помощь союзников, но видеть в этом лишь вспомогательный фактор. У союзников немало эгоистических интересов, и прежний опыт говорит, что в решающих испытаниях они предпочитают отсидеться в стороне – Корея, Вьетнам, Ближний Восток и тому подобное. Можно идти по пути договоренностей с потенциальными противниками, но нельзя на этих договоренностях основывать глобальную политику страны. Военно-политическая мощь США огромна. Для ее активизации требуется ослабить сдерживающий вьетнамский синдром. Нужно, чтобы нация поверила во всемогущество своей страны, до Вьетнама, никогда не знавший военных поражений. Эра сомнений в себе окончена. Американцы снова желают быть первыми, заявил президент Рейган. Мы действуем с целью восстановить уверенность в американском руководстве посредством более энергичной защиты американских идеалов и интересов. Увеличение доли военных расходов в воловом национальном продукте всего лишь на 2-3% позволит обновить стратегические силы и вернуть военно-морскому флоту возможности контроля над Мировым океаном, модернизировать контингенты обычных сил. Согласие на паритет с СССР означает пораженчество. Переговоры с Советским Союзом можно действенно вести лишь по завершении броска в стратегических вооружениях, что практически означало паузу в несколько лет. Эти постулаты легли в основу курса администрации Рейгана. 1981-1989 годов. Правые силы в США заявили о своей готовности еще один раз испытать исторический шанс Америки, полагаясь на мощь страны попытаться возобладать в холодной войне. Руководство США выдвинуло программу базовых стратегических целей, достижение которых должно было привести к укреплению позиций США в мире в целом как в противоборстве с Советской Россией, нарушить стратегическое равновесие в мире посредством интенсивных усилий в военном строительстве, обеспечить вооруженным силам США возможность ведения продолжительного ядерного конфликта с реализацией американского преобладания на всех уровнях, отойти от принципов равенства в отношениях с Советским Союзом, занять положение диктующей стороны, сделать переговоры ареной конфронтации, постараться ослабить позиции СССР в стратегическом уравнении консолидировать все имеющиеся антисоветские силы, постараться оказать давление на советскую экономику, восстановить гегемонию в военных союзах, укрепить единовластие США в них, добиться приобщения союзников к открытому антисоветскому курсу Вашингтона, содействовать дифференциации развивающихся стран, поддерживать страны, представляющие собой опору США в третьем мире, закрепить связи с основными поставщиками сырья, активнее используя для этого продажу обычных вооружений и экономическую помощь, найти возможность сближения с КНР на антироссийской основе, не подрывая при этом связей с Тайванем, не ослабляя союза с Японией и стимулируя Китай на внутреннюю трансформацию в сторону рыночного пути развития. Подписанная президентом в мае 1982 года директива «ДРНБ-32» представляет собой весьма детализированное изложение поведения США в случае начала войны с СССР. Планировалось безусловное и незамедлительное применение всех видов оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Предусматривался быстрый переход, в случае неудачи, на более ранних ступенях, к быстрой эскалации конфликта. реакции Пентагона на ДРНБ номер 32 явился представленный уже в августе 1982 года Совету национальной безопасности развернутый план ведения полномасштабной ядерной войны продолжительностью до 6 месяцев. Таким образом, уже летом 1982 года стратегическое планирование в Вашингтоне обрело определенную цельность. Вооруженным силам США была поставлена задача не исключать возможности начала конфликта первыми, лидирования на лестнице эскалации. Этим был завершен определенный этап В стратегическом планировании США на его исходе было решено применять имеющиеся средства неожиданно в максимальном объеме. После этого стратегическое планирование пошло по линии поиска новых участков борьбы с потенциальным противником, расширения фронта, переноса военных действий в космическое пространство. Именно по этому пути пошло американское руководство в директиве о национальной космической политике от 4 июля 1982 года и в принятой 25 марта 1983 года директиве о решениях по национальной безопасности номер 85. ДРНБ номер 85, как и ее идейное продолжение ДРНБ номер 119, подписано президентом 6 января 1984 года, посвящена вопросам милитаризации космоса. Две последние директивы знаменуют собой значительный отход от линии 70-х годов, когда американским руководством было решено отказаться от системы противоракетной обороны. Рональд Рейган и его окружение сочли и этот подход пораженческим, отражающим неверие в то, что США безусловно контролировали внешние обстоятельства Холодной войны. Это был весьма крупный поворот в стратегическом планировании США. Перед американскими вооруженными силами была поставлена задача, во-первых, защитить территорию США из космоса, создать космический щит, Во-вторых, создать возможность ослепления противника, быстрого уничтожения космических коммуникаций СССР. Темпы роста расходов на все виды вооружений были значительно увеличены и доведены до 85 процентов в год. В ходе стратегического строительства Рональд Рейган резко увеличил ассигнования на ядерные вооруженные силы. За период с 1980 по 1984 год они возросли более чем в два раза, тогда как в предшествующие шесть лет с 1975 по 1981 год, расходы на развитие стратегических вооружений увеличились на 76%, а на силы общего назначения на 144%. В следующие пять лет, с 1981 по 1985 год, Рональд Рейган увеличил расходы на развитие обычных вооружений в два раза, а на развитие стратегических в 2,6 раза. В июне 1983 года было создано Космическое командование США – В 1984 году начались испытания противоспутниковой системы АСАД, качественно нового шага в космической технике. АСАД представляет собой оружие, запускаемое с истребителя F-15, поднимающегося на значительную высоту. Это двухступенчатая ракета, несущая специальную боеголовку, созданную для уничтожения спутников. К 1987 году было создано 112 противоспутниковых боеголовок, что примерно достаточно в случае попадания каждой из запущенных ракет для уничтожения всех спутников слежения и оповещения, которые вращаются вокруг Земли. администрация Рональда Рейгана активно осуществлялось строительство и в сфере обычных вооружений, и вооруженных сил. Численность состава вооруженных сил была увеличена более чем на 200 тысяч человек. Число армейских дивизий к 1991 году достигло 25. Увеличение числа имеющихся на вооружении авианосных групп с 13 до 22, исключая резерв. Увеличилось число эскадрильи истребительной авиации ВВС с 24 до 38, увеличение на 8 тысяч самолетов. Развернуто в войсках 1988 году 7058 танков типа М1 «Абрамс», что привело к увеличению общего танкового парка на 40%. В ВМС увеличено число основных боевых кораблей на 1 треть, до 610 единиц. 133 новых корабля, в том числе 33 подводные лодки обычного назначения, 2 атомных, 2 атомных авианосца класса «Нимец», 18 ракетных крейсеров, 5 эсминцев.